По величию молчаливой иронии незнакомца. По нищенской изысканности его одежды они признали в нем одного из своих владык. На молодом человеке был отличный фрак, но галстук слишком вплотную прилегал к жилету, так что едва ли под ним имелось белье. Его руки изящные, как у женщины, были сомнительной чистоты